Глава 17. Марена. Погода в горах переменчива. Вечером летний ливень умыл и напоил землю. Я вышла на порог сакли, вдохнула чистый утренний воздух, природа пробуждалась обновленная, посвежевшая в яркой зелени трав и алмазных переливах капель, не высохших еще в первых лучах солнца. На небе не облачко. Доброе утро. День жарким будет. Ко мне быстрым легким шагом подошел Лом Али. И вручил огромную охапку розовато-белых цветов. "Слышал, вчера вы на речку собирались. Утро доброе". От неожиданного подарка я зарделась и уткнулась лицом в цветы. "Осторожно, они ядовитые", засмеялся парень. "Позову Заринку, она уже кур покормила, поможет тебе". Я растерянно переводила взгляд с цветов на расплывшееся широкой улыбкой лицо юноши. На порог вышла Мара, вытирая руки полотенцем. "Доброе утро, брат". «Зарина с Русланчиком понянчатся. Мы с Изабеллой сами управимся. Как покормишь лошадей, приходи завтракать». Девушка взяла у меня из рук цветы и вновь обратилась к своему девелю, говоря шутливо. «Какой ты заботливый, ломали. Счастлива будет та, что пойдет за тебя замуж. Собачье мыло правильно, что с корнем принес». Теперь настал черед парня засмущаться. Лицо вспыхнуло, даже веснушки спрятались в пунцовой краске. Он махнул рукой, и быстро скрылся в конюшне. Я же только сейчас заметил, что цветы действительно были вырваны с корнем. Мара засмеялась и подмигнула мне. Какой джигит у нас? Да как смотрит на тебя? В её карих глазах прыгали солнечные смешинки. Пойдём, разберём траву. Вижу, что не привык вот ты без дела сидеть. К знаниям новым тянешься. А после болезни полезно свежим воздухом дышать и хорошенько смыть остатки хвори. На заднем дворе у знахарки было оборудовано рабочее пространство. Навес, под которым сушились пучки ароматных трав, и стоял довольно длинный деревянный стол. Рядом примастилась корыта, да несколько чанов и котелков. Мара растопила большую обмазанную глиной печь, поставила греть в котле воду, показала мне, как правильно обрывать листочки с растения и складывать отдельно. Очищенные стебли с корнями она промыла, разрезала большим ножом на кусочки, бросила в закипевшую воду. «Собачье мыло – полезное растение, но есть его нельзя ядовитое», – пояснила она, периодически помешивая варево в котле. «Из листьев с надобью от многих болезней сделаю. Особенно хорошо раны, да язвы гнойные заживляют. А в отваре из корней и стеблей вещи постираем. Им же и волосы промоем». Вместе мы разложили листья сушиться под навесом. Перевернули, перетрусили другие травы. Мара поставила корыто. Налила несколько черпаков зеленоватого варивого из котла, долила чистой воды и замочила в этом растворе одежду. Пусть томится остальное в котле. Мои руки пойдём завтракать, произнесла травница, подавая мне чистое полотенце. За столом я не поднимала глаз, но из-под опущенных ресниц видела, как Ломали, нет, нет, Дакидова меня беглым взглядом. Мара посмеивалась, прикармливая сынишку натёртым сладким яблоком. И только жизнерадостная Зарина щебетала без умолку, описывая в ярких красках предстоящий поход на реку. После завтрака вещи постирали, сложили в корзину. Но удивление в растворе мыльного корня с одежды отошли пятна. В небольшой кувшин налили процеженный и остывший травяной отвар. Я прихватил распорты с вечера парашют, превратившийся в несколько больших отрезков белой ткани, и мы отправились в путь. "Дик, охраняй женщин", кликнул Омали старому волкадаву. Тот матом огромной головой, как бы соглашаясь, поплёлся за нами, соблюдая почтительное расстояние. За оградой пошлось пара коров и молодой бычок. Дик остановился рядом с ними. Оглянувшись, я увидел странную картину. Волколака фрыкнул на одну из коров. Та замерла на месте, продолжая пережёвывать жвачку. А пёс примостился у вымени и начал пить молоко, оттягивая как из соски. Я даже рот от удивления открыла. Зарина потянула меня за юбку. Что уставилось? Напьется молочка и догонит нас, пошли. А он ничего корове не сделает? Как это он заставил коровку молока дать? Ой-ой-ой! Девочка покачала головой. Ты будто с неба упала. Ничего не знаешь. Корова понимает, что дик главный, он их охраняет. Вот и кормят его молочком. Животные умные понимают друг друга. Когда взрослые уходят с дальнего пастбища, собаки сами овец пасут. Защищают, если волки на отару нападают. потому и называют их волкодалами побеждают они хищников в бою когда люди уходят как думаешь кто собак кормит девчушка вопросительно глянула на меня кто пробормотал я ошарашенно сами себе они пропитание находят настойчиво продолжила зарина охотиться зайца поймать могут да если и задерут слабую овечку так это только на пользу отаре в природе сильнейший выживает я погрузилась в размышление Живём в городе в комфорте, мы не задумываемся о жизни в экстремальных природных условиях. Пользуемся благами цивилизации, электричеством, интернетом, гаджетами и бытовой техникой. А вот если этого не станет? Сколькоми знаниями и науками предков должен обладать человек, чтобы выжить в естественной среде? Что будет, если наш современный мир вдруг даст сбой? Из состояния отрешённости вывел меня шум реки и чувство, будто наблюдает за мной кто-то. Пристально буравит спину. Оглянулась, нет никого. Но Дик тоже был неспокоен, на вострел купрованные уши принюхивался. Резко рывонул к зарослям барбариса, рыча угрожающе. За кустарником хрустнула ветка. Всё стихло. Волкодав покрутился в густой траве, ворча недовольно вернулся к нам. Может, зверька какого-то учуял, да отогнал. Зарина пожала плечами. Мы для него коковцы, посёт нас, а не съест? Улыбнулась я девочке. Нет, рассмеялась та. Он умный. И, приложив ладонь к бровям наподобие козырька, кивнула в сторону реки. Смотри, вот и пришли уже. Там завод тихий, мелко, потому вода согревается на солнце. А там, видишь, заросли? Доргарейц это растение называют марзана, а румейц арена. Нашим мармор-ареной зовут. Снаха корни марзаны весной до осени собирает. Настой делает от почечных колик. А товаром шерсть красит, и нитки шёлковые. Вот хорошо. Мы с тобой тоже сегодня немного наберём. Я знаю, что марена называют красильной за то, что можно получить разные цвета: и оранжевый, и красный, и пурпурный, а если добавить коры дуба или зелёной кожуры молодого грецкого ореха, то коричневый. Только помни, что это наш секрет. Девчушка закивала головой и приложила пальчик к губам. Я залюбовалась. Так забавно у неё это вышло. Они расположились на берегу. Река несла свои воды спокойно в этом месте. Чистейшие прозрачные волны плавно перекатывались по гальке. Кое-где видны были небольшие округлые камни. За ними прятались стайки серебристых рыбок. Стримглав уносящихся при нашем приближении. Первым делом накопали мы с заринкой корней морена при помощи бебута, с которым я не расставалась, а после пошли помогать Маре. Девочка веселилась, шлёпая по воде бельём. Брызги разлетались, расцветая маленькими радугами, о катывали нас с головы до ног. Зара попыталась приструнить шалуню Марену, чищи бельё полоской, но получила в ответ град новых брызг и перелив звонкого смеха. Чистую одежду и мои отрезы разложили сушиться на траве и камнях, нагревшихся от солнца. Огарчало меня лишь то, что с одной из самых больших частей бывшего зонтика-парашюта не отстирались пятна Огромными жёлтыми разводами растеклись они по материи и портили весь кусок. Какая богатая у тебя ткань! Чистый шёлк, восхитилась Мара. Похоже приданное моё, отшутилась я. Закончив работу, расплели косы, припустили к речке. Блескали в живительной прохладе горного потока. Зарина шустро уворачивалась при попытках поймать её. Золотой рыбкой ныряла в воду, била ножками, поднимала бурю волн. На мелководье Марина искупала сынишку. Учила плавать, придерживая под грудкой. Мыльным раствором промывали длинные волосы. Расчесывали, сидя на камнях, как русалки. К обеду вернулись в селение. Довольные и чистые принесли просохшее под жаркими лучами белье. Лучший отрез я отдал Амаре, со словами благодарности за лечение и гостеприимство. С Зариной улизнули на задний двор. Там занялись волшебством. Вчерашний порыв ветра сломал довольно большую ветку барбариса, и я придумала, как исправить пятно грехина на куске материи, что так не понравилось мне после стирки. Мы обобрали ягоды и, уплетая их, сняли кору, наломали тонких веточек. Из коры и веток барбариса сделали в одном котле отвар, во втором долго кипятили корневище морены. Добавили выпрошенной у знахарки крупинки квасцов для закрепления краски. Чистую часть оставшейся у меня ткани погрузили в раствор морены, а кусок с пятнами в другой, про барбарисовый. После обеда и небольшого отдыха вернулись, вынули материю из красителей, прополоскали в холодной воде, развесили на ограде сушиться. У нас получилась ткань насыщенных оттенков: золотисто-жёлтый от барбариса и цвета вечерней зари от корневищ морены. Даже травница не сдержала слов восхищения, переливая остатки растворов в кувшинчики про запас. Я же достала верёвки, сняла мерки с себя и Зарины, завязываю узелки, да объясняю любознательной шалуне, что же такое я делаю. Жаркий летний день сыграл нам на руку. К вечеру ткань высохла. Мы забрали её в дом, расстелили на полу, я взяла из очага уголёк и приступила к раскрою. Золотистой материи получилось больше. Я решила из жёлтой ткани шить платье себе. Нужно ведь вернуть юбку хозяйке. А в мужской одежде не принято здесь женщинам ходить. Из багряной зарини. Ей такой яркой и жизнерадостной подойдет цвет спелой лесной малины. Мара уже догадалась о моей задумке. У нее нашлись ножницы, нитки с иголками. Она и Зара с интересом наблюдали за моей работой. Как ты смешно ткань размечаешь. Проказница присела рядом. Как будто гусеничка ползет. Верно подметила, подтвердила я. Так меня бабушка научила. Встала гусеничка на хвостик, большой пальчик. Приподняла голову, указательный пальчик. Вытянулась, голову опустила, а хвостик подтянула. Так и шагает. Расстояние отмеряет. А ты смотри да учись. К ужину платье раскроили. Даже сметать успели. Ужинали так же вместе. Обсуждали поход на речку, волшебство окраски тканей. Заринка шикала на меня, чтобы не выдала я наш секрет. Ломали улыбался, глядя на сестренку. И вдруг обронил. Новость хотел сказать вам. Сегодня белый кречет словно ожил. Поворачивался, крылья расправлял, но так и не взлетел. Я хотел было влезть на крышу, посмотреть, не ранен ли он. Вернее, она это самочка. Да отец ведь не верил птицу тревожить. А я и не видел кречета, огорчённо откликнулась на слова парня. Нужно отойти чуть подальше, подняться по склону, тогда увидишь. Я-то с башни смотрел. Сверху всё видно. Благосклонно взглянул на меня юноша. «Хочешь, провожу завтра?» «Хочу!» Согласно кивнула. «И меня возьмите с собой!» Заскулила Зарина, ластясь к брату. «Возьмем, конечно!» Потрепал он девочку за щечку и подмигнул озорно. «Куда ж без тебя, солнечный зайчик?» Мара хитро прищурилась, прячу улыбку. А Заринка радостно захлопала в ладоши. «Пора мне на башню!» Лом Али поднялся из-за стола, оделся. Дик сегодня беспокойно ведёт себя. Может, зверь какой близко бродит? Побыстрее бы старшие возвращались, забеспокоилась молодая женщина. Проводив юношу, закрыла на засов дверь, придвинула сундук. Пока мы с маленькой помощницей прибирались со стола, Марена покормила до убою колы сына, села с вязанием около бели. Пошептавшись о секрете, мы с Ариной устроились у очага с шитьём. У непоседы работа спорилась в руках. Стежок оложился за стежком. Дрова потрескивали, неверный свет отбрасывал длинные тени. Витало некоторое напряжение от возможной опасности. То ли от волнения, то ли от усталости, девочка отложила шитьё и закончучила. Мара, расскажи сказку про Дарию. Ты ведь её сотню раз слышала, откликнулась Ведунья. Ну и что, всё равно расскажи, продолжала выпрашивать баловница. Я больше всех её люблю. Слушай, сдалась Марена.